«Послушайте, я не монстр. Я просто пыталась сделать так, как было бы лучше для неё. Дать ей все возможности, компенсировать несправедливость, исправить свои ошибки. Когда она родилась, я изучала ее крошечные ладошки, ее пальчики, сжатые так крепко, и думала. Совершенство. Она само совершенство. Как мог кто-то вроде меня создать что-то настолько прекрасное? я была измучена, и в то же время меня переполняли любовь, восторг и страх. В первую ночь я боялась выпустить ее из рук и прижимала к груди до рассвета. И сразу поняла, что сделаю все, чтобы защитить ее. Когда в два года она все еще молчала, я запаниковала. Мы начали ходить по врачам, специалисты по работе с детьми с особенностями развития, Скрининговые тесты на аутизм. Наконец, аудиология, отоларингология, патология речи. Результаты были очевидны. Я ее подвела. Виктор ее подвел. Особенно он. Врачи говорили о чудесной новой технологии, буквально обращали в свою веру, и их энтузиазм был заразителен. Все это стоило очень дорого. Операция, самоустройство, предстоящая терапия. Но за надежду можно заплатить любую цену. Чарли и так потеряла слишком много времени. Я знала, что мы должны загладить свою вину перед ней. Я пустила вход на наследство, полученное от деда. Виктор взял несколько подработок. Мы собирались сделать все возможное. Мы собирались открыть для нее двери». Это врачи сказали мне не учить жестовый язык, не позволять ей его учить. Вы знали об этом? По их словам, это ее только запутало бы и привело бы к дальнейшим задержкам в развитии. Ваши же коллеги, медицинские эксперты, я вам доверяла. Когда я была совсем маленькой, моя мать посылала меня участвовать в конкурсах красоты. Я ненавидела все это. Ранние подъемы по утрам и долгие поездки, танцевальные залы незнакомых отелей, обжигающие и болезненные издевательства над моими волосами. Но была слишком мала, чтобы понимать, что не все девочки так проводят выходные. Моя мать говорила, что для меня это полезно, что я так нарабатываю уверенность в себе, может, даже поступлю куда-нибудь со стипендией. Я никогда не выигрывала. Но однажды заняла второе место. Я была довольна собой. Наконец-то я была одной из последних девочек, оставшихся на сцене. Мне подарили букеты, надели на голову диадему, точно такую же, какую носила мисс Теннесси на фотографии с автографом, которая висела над моей кроватью. Но потом, встретив мать у служебного входа, я сразу увидела, что она не рада. Ну что ж. Почти, сказала она, когда мы шли к машине. И на этом все. Так что, пожалуйста, не судите меня. Никто не разочаровывал меня больше, чем я сама. Мэм, я очень прошу вас отойти от стойки, сказала медсестра жестом, приглашая следующего посетителя пройти вперед. Сейчас ее переводят из отделения интенсивной терапии и вам разрешат увидеться с ней через пару минут.